Часть вторая. Глава 1. Дэви Бёрцинг, осматривающий впечатляющие апартаменты клуба Сиквоя, развязно спросил: "А где личная сауна президента? И потом, мне хотелось бы посмотреть ваш унитаз из чистого золота. У нас нет ни того, ни другого". Натянуто ответила Лаура Боккар Майкл. Она чувствовала себя скованно с этим бородатым, дородным шутником, который став американцем много лет назад, всё ещё не отрешился от провинциальных манер своей родной Австралии. Лаура Бо, уже несколько раз встречавшаяся с Бёрсенгом на мероприятиях, пришла к выводу, что он похож на весельчака из "Вальсирующей Матильды". Конечно, он был совсем другим человеком, и она это знала. Манерой говорить Дэвид Бёрцанг напоминал обыкновенного фермера и соответствующий одевался. Сегодня на нём были неряшливые залатанные джинсы и разношенные ботинки без шнурков. А президент клуба Сиквой знала, что он получил солидное образование, имеет степень магистра социологии, а также на полставки читал лекции в Калифорнийском университете в Беркли. А еще он создал организацию под названием PLFP, в которую вошли потребительские, церковные, и левые политические группы. Аббревиатура расшифровывалась Power and Light for People, то есть энергии и свет для народа. И записывалась строчными буквами, так как отказ от заглавных был призван, по мнению Бёрцинга, подчеркнуть, что они не капиталисты. Своей целью энергии и свет для народа провозгласила борьбу с разжиревшим от прибыли чудовищем ГСПЛ на всех фронтах. В частности, она выступала против увеличения платы за электричество и газ, боролась против выдачи разрешений на строительство ЭС, клемила деятельность пиар-отдела ГСПЛ как гнусную пропаганду, которую потребителям приходится еще и оплачивать. Также они призывали к скорейшей передаче управления энергетической компанией муниципалитету. Сейчас движение Бёрценга вознамерилось объединить свои усилия с престижным клубом Сиквоя для противодействия экспансионистским планам ГСПЛ. Это предложение предполагалось рассмотреть в ближайшее время на встрече с руководством клуба. Ого, детка Лаура!» А заметил Бёрцин, пробежав взглядом по просторной, обшитой деревянными панелями комнате, где они разговаривали. "Я думаю, что работать в такой обстановке одно наслаждение. Посмотрели бы вы на мою халупу, по сравнению с тем, что здесь у вас это просто бомжатник", она объяснила ему. "Эта штаб-квартира досталась нам по завещанию много лет назад. Условием было то, что Мы занимаем здание. Иначе мы бы не получили существенных доходов с ним связанных. В какие-то моменты, а сейчас был именно такой, Лаура Бок Кар считала особняк Кейбл Хилл, где размещалась штаб-квартира клуба Секвойя, через щуро Слишком многое свидетельствовало о том, что когда-то в нём жил миллионер. Она предпочла бы что-нибудь попроще. Но переезд стал бы финансовым безумием. Я бы не хотела, чтобы ты называл меня деткой, вдруг сказала она. Возьму на заметку, усмехнувшись, Бёрцинг достал записную книжку, шариковую ручку и что-то записал. Закрыв записную книжку, он посмотрел на миссис Кармайкл и задумчиво произнес. Завещание, значит. Подарок мертвеца. Думаются такие вот доноры, в том числе здравствующие сделали клуб Сиквоя таким богатым. Богатство понятие относительное. Лоури Букармайкл захотелось, чтобы поскорее пришли трое её запаздывающих коллег. На поддержку страны нашей организации действительно везет. Но у нас и значительные затраты. Большой Бородач рассмеялся. Ну уж не такие, чтобы не поделиться хлебом с другими группами, выполняющими аналогичную работу, но едва сводящими концы с концами. Посмотрим, твердо сказала миссис Кармайкл. Но ну, не думай, пожалуйста, что мы настолько наивны, чтобы принять тебя за бедного родственника. Она посмотрела в свои записи, которые до той поры не собиралась использовать. Нам, например, известно, что в вашей организации почти тысяч членов ежегодно выплачивающих по 3 доллара. Так что сборщики взносов приносят тебе до 75 тысяч долларов. Из этой суммы ты выплачиваешь себе зарплату в 20 тысяч долларов в год плюс расходы. Надо же парню зарабатывать на жизнь. И неплохо зарабатывать, я бы сказала. Лаура Бок Армайкл снова заглянула в свои записи. Вдобавок тебе идут гонорары за лекции в университете и за твои статьи, плюс зарплаты от организации по подготовке активистов. Так что твоя борьба за справедливость приносит тебе где-то до тысяч в год. Бёрцинг широко улыбнулся. Ловко проделанные исследованицы. Наступил черед улыбнуться и президенту клуба Сиквоя. Да, У нас отличный исследовательский отдел. Она отложила записи в сторону. Конечно, это для внутреннего пользования. Я лишь хотела показать вам, что мы знаем, как живут профессиональные бунтари вроде вас. Вы осведомлены о нас, мы о вас. это сэкономит нам время, когда мы перейдем к делу. Дверь тихо отворилась, и в комнату вошёл стройный немолодой мужчина в очках без оправы. Мистер Бёрцинг, полагаю, вы знаете нашего секретаря, мистера Притча, сказала Лаура. Дэвид Бёрцинг протянул большую месистую руку. Мы раза два встречались на поле боя. Здорово, Притче!» После энергичного рукопожатия вошедший сухо сказал: Я не стал бы называть слушание по экологии полями боя, хотя их и можно истолковать таким образом. Чертовски верно притчи. Но когда я выступаю против такого врага народа, как Golden State Power and Light, то бьюсь изо всех сил. Жостче, еще жестче. Такая вот установка. Ну, я, разумеется, не говорю, что нет места и для оппозиции вашего типа. Есть. Вы, ребята, показываете класс. Однако именно я появляюсь в заголовках газеты, в теленовостях Кстати, детки, видели меня по телевизору с этим сучарой из ГСПЛ Голдманом? В шоу Добрый вечер, вспомнил управляющий секретарь. Да, видел. Мне кажется, вы ярко выступили. Но объективно говоря, Голдман весьма искусно отбивал ваши атаки. Причец снял и протёр очки. Возможно, ваш способ борьбы с ГСПЛ действительно имеет место. Не исключено также, что мы нуждаемся друг в друге. Молочи на притчи. Правильно произносится Притчет. или, если угодно, можете звать меня Родерик. Возьму на заметку с тринароде. С усмешкой взглянув на Лауру, Бёрцунг снова взялся за свою записную книжку. Тем временем вошли еще двое. Лаура Бокар Майкл представил их. Ирвин Сондерс И миссис Куин, члены правления клуба Сиквоя. Сондерс, был лысеющий адвокат с грохочущим голосом, специалист по бракоразводным делам, часто упоминающийся в сводках новостей. Миссис Куин, модная дама, привлекательная для своих сорока с лишним лет, жена крупного банкира. Известность ей принесла общественная деятельность, но в число своих друзей она включала только богатых, занимающих высокие посты. Без особой радости она пожала протянутую руку Дэйви Бёрнсанга, рассматривая его со смешанным выражением любопытства и неприязнь». "Думаю, мы можем сесть и продолжить обсуждение", предложила Лаура и показала на длинный стол из красного дерева. Группа из пяти человек заняла свои места. Лаура Бо во главе стола. Всех нас касаются недавние предложения Golden State Power and Light, которые, как полагает клуб Секвойя, окажутся вредными для окружающей среды. Мы будем активно выступать против них на предстоящих слушаниях. Бёрсон громко забарабанил по столу. И да здравствует Секвойя! Первин Сондерс выглядел озадаченным, Миссис Куин подняла брови. Мистер Бёрценг предложил установить определенные связи между нашей организацией и его для решения общих задач. Я попрошу его обрисовать их. Внимание переключилось на Дэви Бёрценга. Он приветливо кивнул всем по очереди. Наша общая задача борьба против ГСПЛ. Поодиночке мы потерпим поражение, как и на всякой войне. Нападение должно осуществляться с разных фронтов. Бёрсонко отбросил игру в деревенского простачка. Используя военную терминологию, скажу, что мы должны вести огонь по ГСПЛ при каждом удобном случае. В разговор вступила миссис Куин. Думаю, что ваши образные сравнения не вполне уместны. Этот разговор о войне просто неприятен. В конечном счете... Адвокат Сондерс тронул ее за руку. Пристела, почему бы не дослушать его? Она пожала плечами. ладно. «Дела частенько проигрываются, миссис Квин, многозначительно заметил Бёрцинг: из-за излишней мягкости, нежелания посмотреть в глаза жестокой реальности. Сондерс закивал головой, веское утверждение. Давайте «Давайте таки уточним. призвал собравшихся Притчет. Мистер Бёрцинг, вы упомянули о разных фронтах. О каких именно? Правильно. Бёрцинг был сама деловитость. Первый, второй и третий фронты это публичные слушания по объявленным планам относительно Тунипы, долины Финкасл и Devil's Gate. Там предстоит сражаться вам, как впрочем и моей доблестной P.F.P. Интересно было бы узнать, заинтересовалась Лаура Бо, на каком основании вы будете выступать против? Пока точно не знаю, но не волнуйтесь. Не сегодня завтра мы что-нибудь придумаем. Миссис Квин была явно шокирована. Ирвин Сондрс улыбался. Потом есть ведь еще и слушание по тарифам. Это уже фронт номер четыре. Предложению по увеличению тарифов на коммунальные услуги мы, как и в прошлый раз, будем яростно сопротивляться. Замечу, что пока что мы это делали вполне успешно. Успешно? спросил Родрик Притчет. Пока, насколько мне известно, решения объявлено не было. Вы правы, не было. Бёрцинг, понимающий, улыбнулся. Но у меня есть друзья в соответствующих инстанциях, и мне известно, что там предстоит через два 3 дня. ГСПЛ получит в самую промежность. А компания об этом уже известна? полюбопытствовал Притчет. Сомневаюсь. Давайте продолжим по существу дела, предложила Лаура. Пятый весьма важный фронт. Это ежегодное собрание Golden State Power and Light, которое состоится через две с половиной недели. У меня имеются кое-какие планы на этот счет, хотя я предпочел бы, чтобы вы не особенно расспрашивали меня о них. Вы полагаете, сказал Сондерс, что нам лучше о них не знать? Так точно, советник. Тогда о каком взаимодействии идет речь? спросила Лаура Бо. Бёрцинку ухмыльнулся и потер большим и указательным пальцами. О денежках идет речь. Я так и думал, что мы подойдем к этому, констатировал Притчет. — И еще кое-что о нашей совместной деятельности продолжал Бёрцинк. Лучше, если бы сведения о ней никуда не просачивались. То есть речь идет о конфиденциальности, чтобы все оставалось между нами. Но «Ну и какая от этого будет польза клубу Сиквоя, спросила миссис Квин. Присыла на этот вопрос могу ответить я, сказал Ирвин Сандерс. Тут дело вот в чём: то, что подрывает авторитет компании ГСПЛ в какой-либо одной области, предположительно снижает её влияние и шансы на успех во всех прочих сферах. Он углубнулся и добавил: Этот прием широко используется в адвокатской практике. А зачем вам деньги? спросил Притчет. И о какой сумме идет речь? Они нам нужны потому, что в одиночку пил не может обеспечить подготовку и людей, необходимых для эффективности объединённой позиции. Бёрцинг повернулся к председательствующей. Как вы совершенно справедливо отметили, у нас имеются собственные ресурсы, но их не хватит для осуществления проекта такого масштаба. Он обвел взглядом остальных. Я предлагаю клубу «Секвоя» внести свой вклад двумя частями на сумму 50 тысяч долларов. Притчет опять снял и протёр очки. Ну, определённо не мелочитесь. Правильно, не мелочусь, наветь, месть ставка крупная. Речь ведь идёт о возможности серьёзного ущерба окружающей среде. Что меня беспокоит, заметила миссис Квин. Во всём этом звучали весьма определённые намёки на грязные схватки, которые я не одобряю. Лаура Бокар покачала головой. У меня точно такое же ощущение. И опять в роли примирителя выступил Сондрс. Давайте будем реалистами, обратился он к своим коллегам. Выступая против последних проектов Golden State Power and Light, «Тунипа», P. O'Fencasle, David Gate, клуб Секвойя оперирует вескими аргументами. Но момент сейчас такой, что многие требуют без какого-либо учета сложившегося положения все большего и большего производства электроэнергии. В таких условиях мы не можем рассчитывать на то, что обязательно возобладают разум и рационализм. Так что же нам предпринять? Я считаю, что нам необходим союзник более агрессивный, вызывающий, прямолинейный. Он сильнее, чем мы. Будем воздействовать на эмоции общественности, а это в свою очередь привлечет на нашу сторону многих пока индифферентных политиков. На мой взгляд, мистер Бёрценк и его группа, как бы она ни называлась, "Энергия и свет для народа", подсказал Бёрценк. Сондерс махнул рукой, словно эта деталь не имела значения. Они, выступая до слушаний и на самих слушаниях, как раз и станут тем элементом, которого недостает в нашей работе. Телевидение и пресса любят меня, подхватил Бёрценк. Я устраиваю для них целое представление и таким образом оживляю передачи и статьи. Потому-то все, что я говорю, публикуется и выходит в эфир. Это верно, подтвердил секретарь. Даже его скандальные выпады против оппонентов Смис смакуют, в то время как наши комментарии по поводу ГСПЛ не замечают. Председатель задала вопрос. Следует ли, и сказанного вами, что вы выступаете за предложение мистера Бёрценга? Да, ответил Притчет. Однако хотелось бы услышать от мистера Бёрценга заверение в том, что его группа ни при каких условиях не будет прибегать к насилию и запугиванию. Бёрценг хлопнул ладонью по столу. Заверяю вас в этом. Моя группа презирает насилие любого рода. Мы уже выступали с такими заявлениями. "Рад слышать это", признался Притчет. И клуб Сиквоя, конечно же, разделяет мое мнение. К слову, я полагаю, что все видели репортаж в сегодняшней Chronicle Westa о новых взрывах на ГСПЛ. Собравшиеся согласно закивали. В репортаже описывались разрушения в гараже GSPL, Где за ночь в результате пожара, вызванного взрывом, получили повреждения либо были уничтожены более двух десятков грузовых автомашин. За несколько дней до этого произошел взрыв на подстанции, хотя там ущерб был невелик. В обоих случаях ответственность взяли на себя действующие в подполье друзья свободы. Есть ли еще вопросы к мистеру Бёртценгу? спросила Лаура Бокармайкл. Вопросов было несколько. Они касались тактики, которой необходимо было придерживаться в борьбе против ГСПЛ. Бёрцин определил её как продолжительное изматывание на широком фронте формирования общественного мнения. И Ещё раз напомнил, что проведение этой кампании потребует значительных средств, и что клуб Сиквоя должен помочь в этом отношении его организации. Не уверен, что в наших интересах настаивать на детальном отчёте, но, конечно же, нам потребуется доказательство того, что наши деньги расходуются эффективно, напомнил Притчет. "Такими доказательствами станут результаты", ответил Бёрцинг, и его ответ всех удовлетворил. Наконец, Лаура Боккар Майкл сказала: Мистер Бёрцинг, я попрошу вас покинуть нас сейчас. Нам нужно всё обсудить между собой. Так или иначе мы вскоре свяжемся с вами. Дэви Бёрцинг встал, сияя. Его большое тело нависло над столом. Ладно, ребята, мне эта встреча доставила большое удовольствие. Но сейчас, пока Чай на все поразила с какой лёгкостью, он вернулся к роли грубоватого рубахи парня. Когда за дверцингом закрылась дверь, первое весьма твёрдо высказалась Месис Квин. Мне всё это не нравится. Мне неприятен этот человек, и интуиция подсказывает мне, что верить ему нельзя. Я категорически против каких-либо связей с его группой. Очень жаль, что приходится это слышать, сказал Ирвин Сондрс. Я считаю его отвлекающую тактику именно тем, что нам нужно для борьбы с этими новыми предложениями ГСПЛ. Должен сказать миссис Куин, ответил Притчет, — что я согласен с точки зрения Ирвина. Присыла Куин решительно покачала головой. Что бы вы ни говорили, это не заставит меня изменить свою позицию. Адвокат вздохнул. Принцесса вы слишком чопорная и порядочной. Может и так, лицо миссис Квинн залилось краской. Но у меня тоже есть принципы, которых, по-видимому, так не хватает этому неприятному типу. Пожалуйста, давайте обойдемся без колкостей, попросила Лаура. Притчет примирительно вставил Позвольте всем напомнить, что наш комитет обладает полномочиями принимать окончательное решение, в том числе и по вопросу о том, как и на что тратить деньги. Госпожа председатель сказал Сондрес. Как выяснилось, двое выступили за соглашение с Бёрцингом, и один против. За вами решающее слово. Да, я понимаю, кивнула Лаура. — признаюсь, Несколько колеблюсь. В таком случае, сказал Сондерс, позвольте объяснить, почему я считаю, что вы должны принять нашу с Родриком точку зрения. А когда вы закончите? вмешалась пресцила Квин. Я изложу свои соображения. Еще 20 минут спорящие дискутировали. Алауробу Кармекл слушала, вставляя иногда реплики, и в то же время мысленно прикидывала кому же отдать голос. Если она выступит против сотрудничества с Бёрцингом, то создаётся патовая ситуация, всё равно что полный отказ. Если же она проголосует за, то это создаст решительное большинство три к одному. Она намеревалась сказать нет, В прагматизме Сондерс и Притчета она видела немало достоинств, но в своем отношении к Бёрценгу была ближе к Присси Куин. Проблема заключалась в том, что она не очень-то хотела оказаться с ней в одной компании. Несомненный сноб, жена калифорнийского старика-миллионера, постоянная гостья светской газетной колонки, Аналитe творило много из того, к чему Лаура испытывала отвращение. Ещё одно соображение мучило её. Если она примет сторону Присцылы, это будет чистой воды противостояние мужчин и женщин. И неважно, чем на самом деле руководствовалась Лаура, оценивая расклад сил безотносительно к полу, всё равно Сондерс в духе мужского шовинизма мысленно выругается, Снюхались чертовы бабы. Когда Лауру выдвигали кандидатом в председатели клуба «Секвоя», Сондерс поддерживал ее конкурента. А Лаура была первой женщиной, занявшей высший пост в клубе, и ей очень хотелось показать, что она может пользоваться своей властью так же умело и беспристрастно, как и многие мужчины, а, быть может, и значительно лучше. И все же На неё было чувства, что союз с Бёрценгом окажется фатальным. Мы ходим кругами, сказал Сондрс. Предлагаю проголосовать в последний раз. Присыла заявила. Я против, Сондрс прорычал, решительно за. Простите, миссис Квин, сказал Притчет. Я голосую за. глаза всех троих сфокусировались на Лауре Бо. Она колебалась, еще раз оценивая смысл происходящего и свои сомнения. Потом решилась. Я голосую за. Вот и все!» — сказал Ирвин Сондрс, потирая руки. Присыла, если уж проигрывать, то красиво. Присоединяйтесь к остальным во торжество единогласия. Крепко сжав губы, Миссис Сквина отрицательно покачала головой. "Думаю, вы все пожалеете об этом голосовании. Хочу, чтобы мое несогласие было зафиксировано."